Один длинный день перед Рождеством. Небольшой самолетик летел над огромным океаном. Все вокруг было нежно-голубого цвета. Небо над головой, вода внизу и даже воздух казалось наполнен голубоватым сиянием. Ой — Ой-ой-ой! — испуганно закричала маленькая свинка-марусятина. — В нашем прекрасном самолете заканчивается топливо. «Сейчас двигатель остановится, винты перестанут крутиться, и мы упадем!» «Не упадем!» — весело ответил Свинтус Сеня. «Это самый лучший в мире самолет. Он может долго планировать и без мотора. Главное, чтобы нашлось место для приземления. Нам нужна земля. Хотя бы небольшой остров». Но под ними был огромный океан. Насколько хватало глаз!» Что же будет? Неужели Сеня и Марусятина утонут, и наша история закончится так и не начавшись? Ой, как страшно и грустно! Вот и двигатель чихнул и выключился, но тут Марусятина радостно взвизгнула. — Остров! Под нами остров, а на нем огромный пляж! — Я же говорил, что все будет хорошо, — сказал Свинтус Сеня. — Внимание! Приготовиться к посадке! И самолёт начал снижаться. Кто же они такие, Сеня и Марусятина? Почему они оказались в маленьком самолётике над океаном? Куда они летели? Давайте-ка я расскажу вам эту историю с самого начала. В далёкой и почти волшебной стране Поросяндии жил-был поросёнок Сеня. Как все его друзья, он не ходил ни в какую школу. Все знания получал по зуму и скайпу, а еще от мамы и папы. Но у них почти никогда не было времени на Сеню. Мама работала в симфоническом оркестре и ездила на гастроли, а папа летал в дальние командировки. У него был небольшой самолет, который ему подарили на работе. Иногда брал с собой своего сына и всегда рассказывал Сене, на какую кнопку нажать, за какой рычаг потянуть и где у самолёта тормоз. Так Сеня постепенно стал самым настоящим пилотом. Они летали с папой над всей Поросяндией, и Сеня визжал и похрюкивал от восторга. Иногда брали в полёт маму, но она говорила, «Побыстрее верните меня домой, я должна приготовить ужин». Прошло время, папе с мамой надоело жить в городе, и они перебрались на дальнюю ферму, а самолёт достался Сене. К тому времени он вырос и устроился на работу. Сеня очень хотел делать что-то полезное для всех, и поэтому стал главным специалистом на фабрике новогодних подарков. Работать там — настоящее счастье. Потому что, во-первых, это очень добрая работа, ведь вы дарите радость всем вокруг, а во-вторых, трудиться надо всего два месяца перед Рождеством и Новым годом. Остальные 10 месяцев — отпуск. В ноябре и декабре Сеня работал с утра до вечера и даже немного по ночам, а в свободные месяцы коллекционировал старинные вещи и летал над всей Поросяндией. Перед Рождеством на фабрику Северного полюса каждый год прилетали эльфы. Они забирали подарки для поросячьего Деда Мороза свинты Клауса. Подарки упаковывали в огромный мешок — а то, что в него не помещалось, отправляли в магазины по всему миру. Кто знает, может, один из новогодних подарков, которые вы однажды купили, сделал поросенок Сеня или кто-то из его друзей. Хотя нет, не поросенок, ведь он же вырос. А как мы называем взрослого поросенка? Наверное, кабан? Но Сенин друг Борька назвал его Свинтус. — Почему Свинтус? — спросил Сеня. Это обидная кличка или нет? Не понимаю. — Совсем не обидная. И даже наоборот, — сказал Борька. — Вот, Свинта Клаус, всем делает подарки. А мне кажется, что ты на него немножко похож. Такой же добрый, только чуть поменьше в размерах и без бороды. Поэтому имя у тебя будет покороче — Свинтус. — Ну ладно, — улыбнулся Сеня. — Значит, теперь я Свинтус Сеня. Приближался Новый год Работы на фабрике становилось все больше. До прилета эльфов оставалось совсем немного времени. Подарки для них складывали в отдельном зале. Он был огромным, если встать у одной стены, противоположную, едва видно. Специальный дежурный записывал все подарки в специальную тетрадку. В этом году их было особенно много. Ничего нельзя было перепутать. Вот-вот должен был появиться огромный мешок с винты Клауса как вдруг все пошло наперекосяк. За день до Рождества на фабрику игрушек позвонил с Северного полюса главный эльф. — Здравствуйте. Я хочу поговорить с директором. — Слушаю вас, уважаемый эльф, — ответил директор. — У меня есть новости, — сказал главный эльф. В этом году свинта Клаус переболел одной очень неприятной инфекцией. Он выздоровел и даже вколол себе волшебную вакцину. Но он уже поправился и все успеет сделать сам. Значит, всё в порядке? спросил директор. Не совсем, ответил главный эльф и вздохнул. Даже не знаю, как об этом рассказать. Случилась одна неприятность. Он снова вздохнул и замолчал. Я вас слушаю, сказал директор и вдруг тоже заволновался. — В общем, мы надеемся, что до завтра все как-нибудь разрешится, само собой. Но на всякий случай нам будет нужен кто-то очень-очень надежный. — Такой поросёнок у нас есть, он самый лучший, — сказал директор, вспомнив Свинтус Сеню. — Тогда завтра я вам все расскажу, — ответил эльф и отключился. А директор подошел к окну и задумался, что же там случилось. Именно в этот момент во двор фабрики вышел Сеня. Директор страшно обрадовался, он приоткрыл окно и попросил свинтуса подняться к нему. — Сеня, у вас ведь есть самолет, — сказал он. — Только вы способны помочь свинте. — Я мечтал об этом всю свою жизнь, — выпалил Сеня. — Что надо делать? — Сегодня ничего, но завтра будьте тут с самолетом и помощницей. Возьмите с собой вашу марусятину. «Кто такая Марусятина? Ой, я же совсем забыл вам рассказать про то, что у Сени была дочка и жена. Он женился на самой прекрасной в мире свинки Пеппе, и у них родилась еще более прекрасная дочка — Марусятина. Но Пеппа работала на телевидении и из-за съемок почти не бывала дома, поэтому дочкой занимался Сеня». Они вместе гуляли, играли на детской площадке, ходили в кино, в театр, на концерты классической музыки, в музеи и на футбол. А когда Марусятина стала чуть постарше, Сеня, конечно же, начал учить ее пилотировать самолет. И вот, вернувшись домой с работы, Сеня рассказал Пеппе и Марусятине о своем очень важном задании. свинта может справиться сам, но если почувствует себя плохо, надо будет ему помочь», — сказал он. «А тебе понадобится помощник?» — спросила Пеппа. «Ну, думаю, да», — ответил Сеня. «Я бы обязательно полетела с тобой, но у меня съемки». «Так у меня же есть помощница», — сказал Сеня. Он посмотрел на дочку и улыбнулся. «Я обязательно справлюсь! Я самая лучшая в мире помощница!» — закричала Марусятина. «Тогда собирай рюкзачок. Завтра утром, может быть, придется вылететь». Рано-рано утром они прилетели на самолёте прямо на завод. Сеня попросил навигатор подготовиться. «Ах, да! Опять чуть не забыл! Это ещё один герой нашей истории — навигатор Евгений. В каждом самолёте, как и в каждой машине, есть навигатор. Как всем известно, он просчитывает маршрут и помогает добраться до нужной точки, выбирая самый короткий и удобный путь». Свинти Клаусу помогают волшебство и олени, а Сени — Евгений. И это не просто навигатор, а настоящий друг, с которым всегда можно поговорить о чем угодно. Все навигаторы умеют говорить, причем самыми разными голосами. Но у них всегда одни и те же фразы. Например, «Через 300 метров поверните направо», или «Держитесь левее», или еще «Маршрут перестроен». А навигатор Евгений разговаривал по-настоящему. И хотя он был ворчливым и почти всегда чем-то недовольным, Сеня с дочкой очень его любили и всегда советовали с ним. «Привет, Женя!» — сказал Свинтус, нажав кнопку включения навигатора. «Не привет, а доброе утро!» — ответил Евгений. «Раз уж мы за точность, то давайте говорить правильно». «Доброе утро, уважаемый Евгений!» Тут же вежливо сказала Марусятина. «Какая погода сегодня ожидается?» «Как всегда. Сначала пасмурно, потом солнечно, а к вечеру опять пасмурно. Это же зима. Ветра, снега и метели». Он вздохнул. «Но ведь вы проложите маршрут так, чтобы нам ничего не мешало, правда?» «Что бы вы без меня делали?» — проворчал Евгений. «Конечно, проложу». И обязательно так, чтобы не попасть в снежный буран. Тут к самолету подошел директор фабрики игрушек. — Вы готовы? — спросил он грустно. — Абсолютно готовы, — бодро ответил Сеня. — В общем, мне сейчас перезвонил главный эльф. — Все плохо, — сказал директор и погрустнел еще больше. — Что случилось? — спросил Свинтус. Один маленький поросенок может остаться без подарка. «Почему — Почему? — закричали папа Сеня с дочкой. — Потому что его украли! — сказал директор и расплакался. — А что за подарок? — спросила Марусятина. — Какой-то особенный? — Да-да, — закивал директор, размазывая слезы. — Именно особенный. Это волшебные очки для поросенка Феди. В чем же их волшебство? Они помогают находить потерянные вещи. Какой полезный подарок! Восхитился Свинтус. Я вот, например, в прошлом году потерял где-то шпульку от шпинделя-моталки. Искал ее два дня, так и не нашел. А какая моталка без шпульки, да еще и без шпонки? Эх, мне б тогда эти очки... Директор открыл рот, потом закрыл но не стал спрашивать про шпиндель и моталку. Сейчас это было совсем неважно. — Зачем же мальчику Феде такая необычная вещь? — поинтересовалась Марусятина. — Что он собирается искать? — Это долгая история, — вздохнул директор. — Но если коротко, у Фединой мамы есть брошка, которую она получила от своей мамы. Та от своей, а та еще раньше от своей... Эта брошка передается из поколения в поколение. Говорили даже, что в ней спрятано какое-то волшебство, но никто не знает, какое. И вот она потерялась. Мальчик решил похвастать брошкой перед одноклассницей, вынес на улицу. Они посмотрели вместе, потом стали играть, потом отвлеклись и потеряли. То ли в песочнице, то ли в луже утопили, то ли еще где. А вчера все засыпало снегом. Если мы найдем очки, Федя с их помощью найдет брошку. А если нет, будет очень печально. Праздник испортится, и Федина мама будет несчастна. Сеня с дочкой сказали, что все поняли, а потом решили позавтракать и подумать, с чего начать поиски. Итак. «Как и почему могли исчезнуть волшебные очки?» — спросил Свинтус после тарелки каши и большой чашки какао. В кафе на фабрике готовили очень вкусно. «А давай, как Шерлок Холмс, применим дедукцию», — ответила Морусятина. Она совсем недавно прочитала книгу про самого великого сыщика всех времен и народов и про его чудесный метод дедукции или метод логического мышления. «Я не умею применять дедукцию». — расстроился Сеня. — Ничего, я помогу, — улыбнулась дочка. — Итак, что у нас есть? Или точнее, чего у нас уже нет? Нет волшебных очков. Что мы знаем о поросенке Федоре? — Хм, ничего. — Кто мог заинтересоваться очками? — Непонятно. Пока вроде не получается догадаться. Думаем дальше. Сеня ничего не мог придумать, но он был очень горд тем, что у него такая умная дочь. А она тем временем продолжала. — Для чего нужны эти очки? — Для того, чтобы искать пропавшие вещи. Вот — Вот! Она торжествующе подняла вверх указательный палец. — Вот! — Что вот? — спросил Сеня. — В этом вопросе содержится ответ. Свинтус пожал плечами. — Ну, папа, подумай! Сеня помолчал, подумал, потом улыбнулся. «Так-так-так! Может быть, недавно где-то что-то пропало? Какая-то дорогая вещь, но не брошка, а что-то гораздо более дорогое. Очки понадобились для того, чтобы это найти». «Ну да! Я вчера прочитала в телеграме, что историки обнаружили письмо знаменитого художника Ван Хрюка, который умер много лет назад». И там написано, что перед смертью он закопал возле своего старого дома клад, большой ящик, в котором несколько картин. Как написал Ван Хрюк, это лучшее, что он нарисовал в жизни. То есть картины эти стоят очень дорого. — Значит, волшебные очки нужны тем, кто хочет найти, откопать и продать картины, — уверенно сказал Свинтус. «Но мы по-прежнему не знаем, кто воры!» — вздохнул он. «Почему же?» — снова улыбнулась дочка. «Это как раз легче всего. Используем дедукцию дальше». Марусятина выпила компот, вытерла салфеткой пятачок и посмотрела во двор. За окном шел легкий снежок. Она повернулась к папе и спросила. «Ты же знаешь, кто самый известный жулик и вор в нашей стране?» «Конечно! Это Хряк-Байрак!» «Что о нем известно?» «Недавно он вышел из тюрьмы». «Ага, вышел и украл очки». «Почему ты так уверена?» «Потому что вчера интервью с ним записал поросенок Дудь-Дудь, и его посмотрела уже полпоросяндии. В интервью хряк-байрак сказал, что больше воровать не будет, а начнет искать клады». «Странное желание». «Как раз нет», — ответила дочка. «Если он найдет клад, сразу разбогатеет, и тогда уже никто не сможет обвинять его в воровстве». Свинтус задумчиво хрюкнул. Потом встал и сходил еще за одной порцией какао. Вернулся к столу и продолжил. «Ну, а как нам найти байрака и очки?» В интервью Хряк сказал, что перед тем, как искать клады, он решил отдохнуть на море в Турции. «Ах ты моя умница!» — закричал Сеня и расцеловал Марусятину. «Там мы его и найдем! Все, летим в Турцию!» Они вышли из кафе, заглянули в кабинет директора. Он все еще всхлипывал, а на их слова о том, что у них есть кое-какие идеи, и они отправляются на поиски очков, махнул рукой и громко высморкался в платок. Осеня и Марусятина влезли в самолет, завели двигатель и взлетели. — И куда же это мы направляемся? — с обидой спросил навигатор Евгений, когда самолет набрал высоту. Или так и полетите наугад? — Женя, я как раз собирался попросить выбрать маршрут. — Воспитанные свиньи сначала говорят, куда им надо, а потом уже взлетают. Все так же обиженно произнес навигатор. — Простите нас, уважаемый Евгений, — вежливо сказала Марусятина. — Будьте так добры. Покажите, как нам быстрее всего добраться до Турции. — Ладно, — сказал навигатор, посопев. — Пока два часа летим прямо. Дальше скажу. Он замолчал. А Сеня с дочкой стали обсуждать, как лучше всего подобраться к хряку-байраку. Через пару часов навигатор Евгений проворчал. Не уснули еще. Сейчас надо сделать плавный поворот направо, но очень плавный. Марусятина взялась за штурвал, аккуратно стала его поворачивать, и вдруг самолет резко качнуло. Надо вам сказать, что это был не огромный авиалайнер, а просто маленький самолетик. В нем могли одновременно находиться всего 2-3 взрослых поросенка и разные грузы, но не очень много. И когда самолетик попадал в облака или дул сильный ветер, его начинало сильно качать. Однако в этот раз случилось что-то другое. Так сильно самолет еще не трясло. — Это турбулентность? — спросила дочка. — Что происходит? — Боюсь, у нас неполадки, — тревожно ответил Сеня. — Что-то сломалось. Придется садиться. — Женя, быстро выбери нам место посадки, — обратился он к навигатору. — А слово «пожалуйста» свиньи не употребляют? — ехидно спросил тот. Сеня уже приготовился громко хрюкнуть в ответ, но его опередила вежливая Марусятина. — Пожалуйста, уважаемый Евгений, и побыстрее, очень прошу вас. В ответ послышался протяжный вздох. Потом навигатор проворчал. — Ладно, смотрите на экран, я покажу. И через 10 минут самолет благополучно приземлился на опушке леса. — В лес одна не ходи, посиди на траве, — сказал Свинтус. — Я пока посмотрю, что с двигателем. — Вместе посмотрим, — сказала дочка. — Буду учиться. Они так увлеклись ремонтом, что даже не заметили, как из леса тихо-тихо вышли какие-то люди. Все они были очень странно одеты, и каждый в руках держал оружие. Тут были старинные ружья, кривые сабли, пистолеты со смешными дулами, похожими на трубы, ножи и даже дубинки. Кто-то в сапогах, кто-то в драных ботинках, а кто и вовсе босиком. На одних были надеты яркие кафтаны и широкие штаны, на других — грязные рваные военные мундиры, Третьи щеголяли в застиранных рубахах и дырявых шортах. Самые настоящие лесные разбойники. Они быстро и незаметно окружили самолет, а потом главный разбойник с черной повязкой на левом глазу громко крикнул «А ну, руки вверх!». Марусятина вздрогнула и взвизгнула, а свинтус Сеня не спеша вытер руки тряпочкой, отложил ее аккуратно в сторону — и только потом медленно повернулся к главному. — Простите, что вы сказали? — Руки вверх! — грозно повторил бандит. «Зачем — Зачем? — поинтересовался Сеня. Разбойники начали переглядываться и что-то бормотать. Похоже, им очень не понравился вопрос. Их атаман, главный бандит, растерялся. Не каждый день так смело ему отвечают. — Здесь вопросы задаю я! — рявкнул он. — Сеня улыбнулся. — Задавайте. С удовольствием отвечу на все. Но пока что вы потребовали поднять руки, а это совсем не похоже на вопрос. Марусятина засмеялась. Разбойники зашумели. — жена крикнул атаман. Тут же стало тихо. — Кто такие? Куда летите? — Отвечать быстро и точно, а не то зажарим и съедим. Разбойники одобрительно закивали головами. — Мы летим в Турцию, по делам. У нас небольшая поломка. Сейчас закручу пару гаек, и мы исчезнем. Будем считать, что мы вас не видели. «Ну — но уж нет! — страшно захохотал атаман. — Теперь вы мои пленники. Никаких полетов. Забирайте их в лагерь! — кивнул он двум огромным бандитам. Свинтусу и Марусяти не связали руки и повели в лес. Тропинка была удобной, хорошо протоптанной, По ней явно много ходили. Совсем скоро показались домики, в которых жили разбойники. Один большой, довольно красивый, наверное, в нем жил атаман. Пять-шесть, похуже, для его помощников, из десяток шалашей, для рядовых бандитов. Если учесть, что все это было присыпано легким снежком, выглядело все почти сказочно. Посреди разбойничьего лагеря кто-то развел большой костер, Над огнем висел огромный чан, в нем закипала вода. У Марусятины полились слезы. — Неужели нас сварят и съедят? — Не за что, — сказал папа Сеня, — мы так просто не сдадеемся. Они стояли со связанными руками, а разбойники уселись вокруг и стали кровожадно на них смотреть. — А теперь честно, — сказал атаман. Вы мне явно не все рассказали. И я жду самый подробный рассказ, куда это понесло взрослого свина и маленькую свинку перед самым Рождеством. Сеня посмотрел на чан с кипящей водой, потом на свою отважную дочь, вздохнул и начал свой рассказ. Я работаю на фабрике новогодних подарков. Тут разбойники вскочили, радостно загалдели, многие заулыбались, как дети. Казалось, еще минута, и они начнут аплодировать Свинтусу. Но атаман движением руки заставил их замолчать и сесть. — Продолжай, — сказал он Сене. И вот один из подарков пропал. То ли просто исчез, то ли его украли, а Рождество уже совсем скоро. Этот подарок надо обязательно найти и передать поросенку Феде иначе он не сможет отыскать очень дорогую вещь, мамину брошку». «Не понимаю», — сказал атаман. «Как пропавший подарок поможет найти пропавшую брошку?» «Вот так. Одно найдет другое», — ответил Сеня. Он не хотел выдавать секрет волшебных очков. «Ерунда какая-то», — сказал атаман. «Вы меня не убедили. Придется вас сожрать. Эй!» — грозно крикнул он разбойникам. — Точите ножи, бездельники! Будем веселиться! Откуда-то в центре лагеря, на поляне, появился огромный стол. На нем возникли салаты, фрукты прочие закуски. Кто-то принес несколько бочонков кваса. Видно, к пиршеству готовились серьезно. — А теперь взяли этих двоих и понесли! — заорал атаман в полный голос. Разбойники схватили в охапку бедных папу с дочкой и потащили к костру, но пронесли мимо и вдруг усадили во главе стола. — Что происходит? — Что происходит? — прошептала Марусятина, которая уже была готова рыдать в полный голос, драться и отбиваться. — Сам не знаю, — также шепотом ответил Сеня. — Может, нас оставили на сладкое? В это время им развязали руки. Атаман налил себе квасу и встал. — Дорогие друзья! — сказал он и снял черную разбойничью повязку с глаза. Глаз был в полном порядке, жив и здоров. — Дорогие друзья! Давайте выпьем по кружке кваса за этих прекрасных папу с дочкой, которые перед самым Рождеством отправились на поиски одного единственного пропавшего подарка. Ради незнакомого мальчика Федя и его мамы они тратят свое драгоценное время. Пусть им повезет в поисках. Выпьем!» Разбойники, в который раз радостно загалдели, чокнулись кружками и набросились на еду. «Вы, наверное, удивлены?» — спросил атаман. Он улыбался. «Не то слово!» — вымолвил Сеня. «Очень! Что происходит? Кто вы на самом деле?» «Добро пожаловать!» на съемочную площадку. Мы снимаем тут кино про разбойников». «Что?» — спросили хором Сеня и его дочь. «Да, все эти разбойники — артисты. И я артист. Фильм называется «Лесные волки». Это название страшной банды, которая несколько веков назад грабила всех, кто проезжал по дорогам». «Зачем вы нас так зло разыграли?» — обиженно спросила Морусятина. «Простите нас». Мы тут уже два месяца. Устали, соскучились по дому. Должны были улететь домой на Рождество, но самолет, который ждали, еще позавчера не прилетел. А тут слышим звук мотора. Думал, что за нами. Потом смотрю, нет, что-то другое. Ну, я и предложил пошутить. — Не очень смешно получилось, — сказал Сеня, качая головой. — Не обижайтесь. Поешьте и улетайте. Вам надо успеть найти потерянный подарок. Через полчаса после сытного обеда самолетик взлетел. Навигатор Евгений целых десять минут с обидой в голосе выговаривал папе с дочкой, что времени у них не так много и нельзя его тратить на всякие глупые встречи с разбойниками. В конце концов Свинтус не выдержал и вежливо попросил Евгения замолчать. Тот обиделся окончательно и дальше только молча показывал дорогу на экране. Еще через несколько часов полета Сеня весело сказал, «А за бортом-то потеплело!» И действительно, солнце засияло ярче, небо из серого стало ярко-синим, а под ними внизу простирался нежно-голубой океан. «Куда делась зима?» — спросила Морусятина. «Мы уже полчаса находимся в другой климатической зоне», раздался ворчливый голос Евгения. Вокруг нас и под нами тропики. Это знают все школьники, но кое-кто не ходит в школу. Кое-кто считает, что по Зуму можно получить настоящее полноценное образование. Но этот кое-кто сильно ошибается. Марусятина посмотрела на папу. Тот широко улыбнулся и пожал плечами. Потом прижал палец к губам, мол, ничего не отвечай. — А еще некоторые не следят за датчиками топлива, — продолжал бубнить Евгений, — а оно имеет свойство заканчиваться. После того, как последняя капля топлива уйдет из бака, двигатель заглохнет. Сеня улыбался. Он смотрел не на приборы, а вниз. Все вокруг было нежно-голубого цвета. Небо над головой, вода внизу и даже воздух казалось наполнен голубоватым сиянием. Ой — Ой-ой-ой! — испуганно закричала маленькая свинка-марусятина. Она-то как раз посмотрела на датчики. — В нашем прекрасном самолете заканчивается топливо. Сейчас двигатель остановится, винты перестанут крутиться, и мы упадем. — Не упадем! — весело ответил ее папа-свинтус Сеня. — Это самый лучший в мире самолет! Он может долго планировать и без мотора. Главное, чтобы нашлось место, куда можно приземлиться. Нам нужна земля, хотя бы небольшой остров». Вот и двигатель чихнул и выключился. Стало совсем тихо, самолет приступил к планированию. И вдруг Марусятина радостно взвизгнула. «Остров! Папа, я вижу остров! У него огромный пляж!» «Я же говорил, что все будет хорошо!» — сказал Свинтус Сеня. — Внимание! Приготовиться к посадке! Евгений промолчал. Он был очень недоволен своими друзьями. Еще бы! Ведь они не ответили на его справедливые обвинения. А тут еще и остров подвернулся. Вскоре самолет приземлился на огромном пляже. Марусятина спрыгнула на песок. Он был белым-белым и очень нежным, прямо как мука. — Женя, где мы? — спросил Свинтус. И где тут можно раздобыть авиационное топливо? Что говорят твои данные?» Навигатор обиженно молчал. Сеня подмигнул дочке. И Марусятина в который раз выручила. «Уважаемый Евгений, простите нас за то, что отвлеклись. Вы были совершенно правы. Это обучение на удаленке — одно расстройство. И если самому не захотеть узнать больше, так и останешься недоучкой. Вот и теперь мы понятия не имеем, где мы». — И без вас просто пропадем. — Вот так бы сразу, — удовлетворенно сказал Евгений. — Мы на Мальдивских островах. Недалеко отсюда прекрасный отель с посетителями, а рядом с ним небольшой аэропорт, где наверняка полным-полно авиатоплива. — Спасибо, — сказала Марусятина. И выразительно посмотрела на папу. — Спасибо, — буркнул Свинтус. — В какую сторону нам лучше идти? вдоль берега направо, сухо ответил ему навигатор. И они пошли вдоль берега направо. Вскоре показался отель. Он был действительно прекрасным, большой, с бассейнами, ресторанами, игровыми и танцевальными площадками, небольшим детским поездом и взрослыми теннисными кортами, но самое лучшее замечательные бунгало, расставленные тут и там вдоль берега. Бунгало стояли в воде на высоких сваях, к ним можно было добраться только на лодках или по специальным деревянным настилам, и там уже жили какие-то туристы. Они что-то кричали Сене с Марусятиной и махали им. «Эй -эй -эй — Эй-эй-эй! закричал Свинтус. — Привет! — Привет! — донеслось в ответ. — Идите к нам! — Идем! — крикнула Марусятина. Под ощатым тротуаром, проложенным над водой, они направились к бунгало. И тут навстречу им вышли два динозавра. «Ой!» — пискнула свинка. «Ой-ой-ой!» — завизжала она во весь голос. «Не бойтесь!» — засмеялись динозавры. «Мы вегетарианцы. Никого из вас не собираемся есть». Все остановились и начали друг друга рассматривать. «Позвольте представиться», — произнес, наконец, один из динозавров. На правом ухе у него был очень симпатичный бантик. — Меня зовут Лида Феофилактовна Яичница, а это мой муж. Второй динозавр слегка поклонился и снял ковбойскую шляпу. — Коля Матисович Бешамель. Очень приятно. — Свинтус Сеня, — сказал слегка растерянный Сеня. — А это моя дочка. — Марусятина, — произнесла свинка. — Очень приятно. «Мы молодожены и проводим в этом отеле свой медовый месяц. А вы как сюда попали?» Сеня с дочкой переглянулись. «Это довольно длинная история», — сказал он. «Мы не туристы. Мы летим по очень срочному делу, и у нас закончилось топливо. Пришлось произвести экстренную посадку. Нам надо заправиться и лететь дальше, в Турцию». «Зачем в Турцию? Тут гораздо лучше». Услышали они чей-то голос откуда-то снизу. Сеня с Марусятиной опустили взгляды и увидели двух гигантских крокодилов. Впрочем, настроены они были очень миролюбиво. — Позвольте представиться. Меня зовут Гюнтер, это моя жена Ванда, а это наши маленькие гюнтерчата. Из воды высунулись еще пятнадцать крокодильчиков. Все улыбались. Выглядело это немного жутковато. Столько острых зубов за один раз Марусятина не видела никогда. «Мы дружим с Лидой и Колей», — сказала Ванда. «Они чудесные, не правда ли, Гюнтер?» «О да», — сказал крокодил и тут же предложил всем вместе пообедать. «Мы очень и очень спешим», — начал было Сеня, но его перебил Коля. «Давайте-ка вместе позвоним на аэродром, попросим их привезти сюда топливо и залить его в бак». — А пока они это будут делать, мы перекусим. — Что ж, — задумчиво сказал Свинтус, — похоже, это отличная идея. Через десять минут Сеня с дочкой уже сидели за столом вместе со всеми, а их самолет заправляли работники аэропорта. За столом Свинтус рассказал всю рождественскую историю в подробностях. Динозавры ахали и возмущались, крокодилы скрипели зубами. «Ух, ворюга, я полечу с вами и этого хряка-байрака перекушу пополам!» — проревел Гюнтер, нованда положила руку ему на плечо. «Не надо, милый, у тебя пятнадцать маленьких поводов не пускаться в опасные приключения. А вот они, твои поводы резвятся в воде», — сказала она и улыбнулась, глядя на Гюнтерчат. 15 маленьких и один большой» уточнил Гюнтер и обнял жену. — Дорогой Свинтус, — сказала Лида Феофилактовна, — вы выполняете очень опасную и очень важную работу. Будьте осторожны и позвольте немного помочь. Я довольно плохо сплю в путешествиях и поэтому всегда вожу с собой снотворное. Но в этот раз мне отлично спится. Ах, тут такой воздух, такой чудесный шум прибоя. И таблетки мне не нужны. — Тут сто штук. Возьмите их с собой, вдруг пригодятся. — Большое спасибо, — сказал Сеня и передал таблетки Марусятине, положив свой карман на застежке. А потом добавил, — если бы мы не торопились, я обязательно построил бы тут крепкий дом, как в сказке про трех поросят. — А я обязательно отправилась бы с гюнтерчатами на ночную рыбалку, — подхватила Марусятина. — Но нам пора. — Счастливого пути! — «Удачи! Будьте внимательны!» — наперебой заговорили их новые друзья. А Сеня с Марусятиной уже неслись к самолету. Через минуту двигатель завелся, и они взлетели в нежно-голубое небо. Еще через несколько часов навигатор Евгений сказал, что они летят над Турции, и указал место для посадки. «Почему именно здесь?» — спросил Сеня. «По некоторым признакам». Я вычислил, что Хряк-Байрак отдыхает вон в том доме. — По каким это некоторым? — подозрительно спросила Марусятина. — Но больше читать надо, а не в Тик-Токе сидеть, — язвительно ответил Евгений. Свинка пожала плечами и промолчала. — Ладно, — сказал, подумав навигатор. — Я был не прав извини. Ты много читаешь, — А некоторые из ВКонтактика вообще не вылезают. Так вот, незадолго до вылета я случайно прочитал статью о том, что у Байрака есть друг, который живет в Турции в этом самом городке, и у него тут самый большой дом. Вот и все. — Извинения принимаются, — ответила Морусятина с достоинством. — Садимся? — Садимся, — ответил папа. — А дальше... Случилось то, что можно объяснить только невероятным везением или рождественским чудом. Самолет остался на окраине городка, а папа с дочкой направились к тому самому дому. Примерно в километре от него они увидели грузовик, в кузове которого были большой чан и огромный термос. И из них доносились вкуснейшие запахи. Капот у грузовика был поднят, в двигателе кто-то копался. — Добрый день, — вежливо сказал Сеня. Из-под капота выглянул очень недовольный лис. — Что такое? — спросил он резким голосом. — Вам помощь нужна, — все так же вежливо спросил Сеня. — Вы кто, механик? — Механик, — согласился Сеня, — а это моя помощница. Что там у вас случилось? — Не знаю, — уже нормальным голосом ответил лис. — Двигатель заглох и все. — — Разберемся, — сказал Сеня, и полез смотреть, что там да как. — А что у вас так вкусно пахнет? — поинтересовалась Марусятина. — Обед везу. Специальный заказ. К моему начальнику друг приехал откуда-то. Издалека. Заказал еду в ресторане. В чане суп, в термосе компот. Они там за столом уже все сидят, ждут, а я застрял, — сказал с досадой лис и пнул колесо. Сеня высунулся на секунду из-под капота и глазами указал Марусятине на чаны с едой, а потом на ее карман с застежкой. Она на секунду задумалась и понимающе закивала. — Ну-ка, гляньте тут! — позвал Свинтус Лиса, чтобы отвлечь его внимание. Лис залез под капот, и они стали обсуждать что-то насчет топливопровода марруссяина заскочила в кузов грузовика вытащила из кармана 100 снотворных таблеток от динозаврихи лиды и высыпала 50 штук в чан с супом а еще 50 в термос с компотом через минуту двигатель завелся вот спасибо помогли сказал лис ну вы тут как по делам или да есть одно небольшое дельце уклончиво ответил сеня Если не очень спешите, поехали со мной. Пока они там будут в главных комнатах обедать, мы на кухне посидим, поедим, поболтаем». Лучше и придумать было нельзя. Вы уже поняли, что произошло дальше, правда? Хряк Байрак и его друг, такой же варюга и негодяй, уселись за стол, наелись супа до отвала и напились компота, а потом разрешили своим помощникам доесть остатки. Снотворного хватило на всех. Через полчаса огромный дом погрузился в глубокий сон. В это время Сеня с Марусятиной и Лисом сидели на кухне. Когда Илис уснул, Свинтус сказал «пора», и они начали искать волшебные очки. Поиски продолжались совсем недолго. Очки нашлись во внутреннем кармане Байрака. «Хватай и бежим!» прошептал Сеня. Через секунду они мчались к дверям. Однако двери оказались заперты. — Папа, — в ужасе прошептала Марусятина, — они проснутся и поймают нас. — Ни за что, — улыбнулся Свинтус. — Они будут спать еще долго. Эти таблетки очень сильные. Я однажды одну такую выпил и проспал целых два дня. Не бойся. Он вернулся в зал и порылся в кармане у одного из охранников, вытащил связку ключей, вернулся к двери, отпер ее, и они вышли. А чтобы быстрее добраться до своего самолета, решили доехать на машине. Сеня взял тот самый грузовик, который незадолго до этого починил. Уже совсем скоро они попросили Евгения проложить самый короткий маршрут к дому и стремительно взлетели. Приближалась рождественская ночь, и волшебные очки обязательно должны были оказаться у мальчика вовремя. Самолет быстро и ровно летел над морем. Погода была прекрасной. Солнце клонилось к западу, и вскоре должно было закатиться. Марусятина задремала. Ей приснилось, что она пришла домой из школы, открыла холодильник, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое. А тот начал вдруг дрожать и рычать. Он гремел все громче, из него стали вываливаться продукты прямо на пол. Марусятина взвизгнула и проснулась. Вокруг грохотало так, что, казалось, сейчас небо обрушится на землю. — Это гроза? — закричала свинка. — Папа, это гроза! Но папа молчал, сосредоточенно ведя самолет через вспышки и гром. Гремело все громче, и молнии сверкали как-то слишком уж часто. «Папа — Папа! — снова закричала Марусятина. — Что происходит? — Стреляют! — коротко и мрачно ответил Евгений. — Что? — Мы попали под обстрел, — разъяснил навигатор. — Как? Как такое возможно в наши дни? — ужаснулась свинка. — Кто стреляет? — Пока неизвестно. — сказал Евгений. — Но есть предположение, что это пираты. — Пиратов не существует! — снова прокричала Марусятина. — Они остались в восемнадцатом веке. Или в девятнадцатом? — А может, в двадцатом? — спросил Евгений. — Нет, они, к сожалению, есть и сейчас. — И что же будет? — Скорее всего, нас собьют. — А потом? — Ну, вас, наверное, съедят а меня заставят служить им. Марусятина снова взвизгнула от ужаса. — Женя, заткнись, а! — сказал невежливо Сеня. — Не пугай ребенка. Евгений снова обиделся и замолчал. А через минуту загорелся один из двигателей, самолет стал валиться на бок и стремительно понесся вниз. С большим трудом сеня удалось плавно посадить его на воду. К ним тотчас же понеслось несколько лодок — Невдалеке покачивалось судно. На мачте трепыхался черный пиратский флаг, череп со скрещенными костями. Их подняли из воды, связали руки и доставили на судно. — Кто такие? — развязно спросил волк в капитанской фуражке. — Мы посыльные свинты Клауса, — сказала Морусятина. В ответ раздался адский хохот. Смеялись все. Седые и серые волки, молодые злые бобры, черно-бурые лисы и омерзительные шакалы. «Свин ты, — Свин Клауса! — переспросил, продолжая смеяться капитан. — Да? А что? — бесстрашно спросила свинка. — Запомни, детка, — сказал волк, внезапно посерьезнев, — его не существует. — Да неужели? — — ехидно сказала Марусятина, — смелее еще больше. — А вот наглеть не надо, — ответил волк. — Со мной надо быть очень вежливым. Я ведь и съесть могу. Он повернулся к своим помощникам и подмигнул им. Те снова захохотали. — Вы нас отпустите, — сказал Свинтус уверенно. — Иначе придется извиняться перед Свинтой. — Вы, случайно, не клоуны из цирка? — спросил капитан. — Что ни слово, то смешно. — А вам, случайно, не надоело жить по-дурацки? — спросил Сеня. — Убивать, грабить, пить всякую гадость. — Не по-дурацки, а по-пиратски, — уточнил капитан. — не а не надоело. — А вот вам, вижу, надоело. — Все, хватит бессмысленных разговоров. Вы меня разозлили. — Эй, команда! «Готовьте большой котел! Сегодня у нас будет настоящий рождественский ужин со свежим мясом!» Пираты радостно зашумели и стали расходиться по своим местам. Сеня с дочкой стояли посреди палубы со связанными руками. Их охранял старый седой волк с выбитыми зубами и одним глазом. «Разбойники из кино...» «Мне нравились гораздо больше, чем эти настоящие пираты», — прошептала Марусятина, дрожа от страха. «Мне тоже», — прошептал в ответ Сеня. Он лихорадочно соображал, что делать дальше, но как назло ничего не придумывалось. «Эй, приятель, ты давно на службе у капитана?» — спросил Свинтус охранника. Он надеялся разговорить старого больного волчару. Вдруг он скажет что-то полезное. «Не твое дело!» — огрызнулся одноглазый. «Стой и молчи!» «Да я-то молчу!» — сказал Сеня. «Меня вообще скоро сожрут! А тебя, вижу, тут обижают, недооценивают. Поставили охранять свиней. Позорное дело! С таким справился бы даже самый слабый бобер. А вместо него ты — ветеран, победитель, лишенный наград, уважения, зубов, глаза». «Еще слово, и я за себя не отвечаю!» — зарычал волк. «Молчу, молчу!» — сказал Сеня миролюбиво. «Но одно все же скажу. Капитаном должен быть ты, а не этот, который больше любуется собой, чем делом занимается. Ну вот съедите вы нас, и что? Опять искать еду, подарки на Рождество. А был бы капитаном ты, все было бы иначе, правда?» «Да, правда!» — вдруг горячо ответил одноглазый. Я ему давно говорил, слишком красуешься, делом надо заниматься. А он мне, ничего, вот найду свою усиленную подзорную трубу, и все опять будет как раньше. Да как же ее найдешь сейчас? Минуточку, сказал Сеня. А трубу он что, потерял? Можно узнать, о чем речь? Но была у капитана подзорная труба. Она позволяла видеть корабли на огромном расстоянии и сразу понимать, грабить их или нет. — А он ее где-то потерял и все пытается найти. Да где там? «Так — Так-так-так, — быстро заговорил Сеня. — А ну-ка, позови этого вашего героя. — С чего это вдруг? — удивился одноглазый. — Стой жди, когда тебя на ужин начнут разделывать. — Я сказал, позови. Скажи, я помогу найти ему трубу, — твердо сказал Свинтус. Волк внимательно изучил его своим единственным глазом и проворчал но ну, смотри!» Через минуту подошел капитан. Он весь дрожал от нетерпения. Видать, труба была очень нужна. но спросил он. «Что ты там решил мне наврать?» «Я могу найти любую потерянную вещь», — сказал Сеня. «Почему я должен поверить тебе?» «А ты не верь, ты проверь». Волк посмотрел внимательно на Сеню, и понял, что тот не шутит. «Хм! Ну, ладно!» Капитан повернулся к своему помощнику. «Что там наш мрачный шакал ищет уже целый месяц?» «Ремень он свой потерял, на котором саблю носил!» «А, да!» Капитан посмотрел на Сеню. «Но! На, найдешь ремень?» «Руки развяжите!» Сказал Свинтус. Одноглазый разрубил узел ножом, Сеня достал из кармана волшебные очки и надел на нос. Он, конечно же, никогда в жизни ими не пользовался, но примерно догадывался, что нужно делать. Он постоял так с минуту, потом закрыл глаза. — но спросил капитан. — Где ремень? Свинтус ничего не видел. Он не мог понять, как работают очки, но ждал, что рано или поздно все получится. — Минуту. «Дайте минуту». «Быстрее!» — сказал капитан нетерпеливо. «Ребятам есть хочется. Заканчивай свой цирк и давай в котел». «Да где же этот чертов шакалий ремень?» — вскричал Сеня. И увидел. Он стоял с закрытыми глазами. На носу его были очки, а где-то внутри себя, прямо в голове, он увидел камбуз, то есть корабельную кухню, толстого кока, Медведя-повара, много кастрюль и кастрюлек на плите, а за плитой на грязном полу широкий пиратский ремень с вышивкой и украшениями. — И как он туда завалился? — спросил Сеня, открывая глаза. «Куда — Куда? — спросил капитан. — Нашел, что ли? — Нашел. — Ну и где он? — На камбузе. Ха-ха! Быть-то он не может! На камбуз разрешено заходить только медведю. — Ничего не знаю, ремень там, прямо за плитой, на полу. — Бегом проверить! — приказал капитан маленькому шустрому еноту. Через минуту он вернулся. В лапах у него был тот самый ремень, который так ясно видел в своей голове свинтус. — Мрачного шакала! Наказать за то, что потерял ремень, за то, что без разрешения ходил на камбуз и за то, что наверняка воровал там еду! — приказал капитан. — Так, теперь ты! — обратился он к Сене. — Как ты это делаешь? Внутренним зрением как оно работает? — Это мой секрет. — Ладно, не хочешь — не говори. Но теперь уже мне надо найти одну очень важную вещь. — Что взамен? — быстро спросил Сеня. — Отпущу. — Прямо тут, посреди моря? Ну, — Садись в свой самолет и лети дальше. — Вы его сбили и испортили двигатель. Он упал в воду. — Упал, но не утонул. «Мои верные пираты затащили его на судно и уже даже отремонтировали. Вот какие мы хорошие, понял? Ну давай, найди мне мою трубу. Давай, быстро!» «Нет, я должен быть уверен, что вы нас отпустите», — сказал Сеня. «Да отпустим, конечно. Что мне с тебя взять? Хотя, может, именно ты мне и нужен? Зачем труба, когда есть ты? Будешь искать богатые корабли, а мы станем на них нападать. Смотри, какая у нас интересная жизнь». «Украл, выпил, подрался. Романтика — мечта!» «У меня другая мечта», — сказал Сеня. «Да черт с тобой!» — сказал капитан. «Трубу! Найди мою подзорную трубу, и ты свободен вместе с дочкой!» Сеня закрыл глаза, очки все это время оставались на его носу и сказал. «Ну так где же труба капитана?» И в ту же секунду ее увидел. Труба висела на стене одного ресторанчика на берегу Средиземного моря в маленькой итальянской деревушке. Видимо, кто-то ее нашел и повесил, даже не представляя, какая она мощная. Свинтус рассказал про это место, и капитан сразу его вспомнил. — Поднять паруса! — заорал он грозным голосом. — Мы идем в Италию! А вы можете оставаться на борту вместе с нами. Сгрузим ваш самолет на берег и полетите оттуда дальше. Сеня посмотрел в небо. Уже совсем стемнело, и надо было очень торопиться. — Нет, — ответил он, — мы полетим сейчас. Времени почти не осталось. Им удалось сразу завести двигатель. Пираты его действительно отремонтировали, видимо, хотели забрать себе. Потом короткий разбег по палубе, и самолет взлетел. Сеня набрал самую большую скорость — А через два часа они уже летели над Поросяндией, над городком, где жил поросенок Федя, мечтающий о волшебных очках. Под самолетом проплывали заснеженные улицы, на площадях виднелись наряженные елки, всюду горели разноцветные огоньки. Казалось даже, что снизу доносятся рождественские песни и звон колокольчиков. «Ну, Евгений, не подведи, — сказал Свинтус». — Еще два квартала прямо, а потом резкий поворот налево, — сказал навигатор. — Дом с красной черепичной крышей, квартира на последнем этаже, три окна справа. — Спасибо, — сказал Сеня. — Если бы не ты, даже не знаю, как бы мы успели. — Наконец-то слышу вежливого свина, а не какого-то невоспитанного поросенка, — сказал довольный Евгений. Марусятина закинула подарок в форточку, и он приземлился точно под елку. Завтра поросенок Федор встанет раньше всех и обязательно его обнаружит. А потом наденет волшебные очки и попросит их найти мамину брошку, которую потерял где-то во дворе. И она, конечно, сразу найдется. Вот же мама обрадуется. Но все это произойдет рождественским утром. И, может быть, тогда мама наконец расскажет, почему брошка так ей дорога, и действительно ли она волшебная. Но это уже не наше с вами дело. Самые заветные истории могут знать только родные и очень близкие люди. А мы с вами, да и Сеня с Марусятиной, к таким не относимся по отношению к Феде. «Ну что?» — спросил Сеня дочку, развернув самолет в сторону дома. — Как себя чувствуешь? — Как будто за один день прожила целую жизнь. И правда, событий для одного дня было многовато. — Я соскучилась по маме, — сказала свинка. — Кстати, Пеппа уже торопится домой с телевидения, — внезапно заговорил Евгений. — Откуда ты знаешь? — спросил Сеня. — Это мой секрет, — сказал Евгений и неожиданно рассмеялся. Видимо, решил, что очень остроумно будет повторить слова, сказанные Сеней капитану пиратского судна. Марусятина с удивлением посмотрела на папу. Такое с навигатором произошло впервые. — У тебя что же, есть чувство юмора? — разинул рот Свинтус. — Это тоже мой секрет, — сказал Евгений и снова рассмеялся. — Да, — протянула Марусятина, — это самое удивительное Рождество в моей жизни. «В моей тоже», — отозвался Сеня. И они полетели домой. А утром нашли под елкой потрясающие рождественские подарки от самого свинты Клауса. Но я вам не расскажу, какие, потому что это мой секрет. Конец.